Глава 20. Джорджиана не поехала к Фрэнсис на следующий день. Она не переставая думала о тех ядовитых словах, что подруга метнула в Томаса, о том, что каждый шип попал в цель, о том, с каким лицом он выдержал всё это, как безропотно принял все удары, что обрушились на него. Как заметно было Он не ждёт, что Джорджиана за него заступится. К величайшему её стыду. Он оказался прав. После того, что натворила Фрэнсис, после того, как она осквернила миг, которого Джорджиана ждала так долго, она поняла, что чрезвычайно зла на подругу. Сколь бы расстроена та ни была, это не могло оправдать её откровенной жестокости. Дни шли. Объясняться с Фрэнсис Джорджиане не хотелось. Она без дела слонялась по дому, выпрашивала у Эмилии невероятно постыдные любовные романы, ела без всякой меры, никому не отправляла писем и ни от кого не получала ответа. Иногда она садилась за дядин стол, но мысли о Томасе, о едва не свершившемся поцелуе и о том, что то благодаря Фрэнсис этого поцелуя не будет уже никогда. Заставляли отложить письмо на другой день. Джорджани казалось, что Фрэнсис виновата перед ней, и поэтому должна первой прислать письмо с извинениями. У неё никогда раньше не было близкой подруги. Не было человека, о котором она всерьёз волновалась и который волновался бы о ней. Поэтому настоящих обид и предательств в её жизни тоже ещё не случалось. Джорджиана не собиралась просить совета у тёти, а значит, могла рассчитывать лишь на свои книги. Найти бы ещё среди них ту, где героиня справляется с последствиями пьяной истерики на тихом званом ужине в четверг. Её овладело беспокойно-раздражительное настроение. Как-то утром, когда они с мистером Бёртоном сидели за завтраком, Миссис Бёртон уехала в город за обоями. Джорджана попыталась завести с дядей разговор. Мистер Бёртон по своему обыкновению спрятался за газетой. Это задело Джорджану. Она ведь так старалась быть любезной, несмотря на мрачное состояние духа. Она ела яблоко. В тишине столовой явственно раздавался хруст. Эксперимента ради Джорджана хрустнуло так громко, что это уже не могло считаться приличным. Мистер Бёртон это не впечатлило. Джорджан хрустнула снова, на этот раз ещё и причмокнув губами. Газета дрогнула. Чорчана выждала минуту, чтобы у дяди создалась иллюзия безопасности, а потом опять отхватила от яблока огромный кусок. Газета опустилась, и показались взъерушенные брови мистера Бёртона. Джорджана начал он, но племянница перебила. Джордж. Теперь я Джордж. Мистер Бёртон оказался сбитым с толку. Джордж. Да, я хочу, чтобы меня называли Джордж. Во всяком случае, так меня зовут друзья. Я не могу называть тебя Джордж, скептически заметил мистер Бёртон. Ради бога. У нас же короля зовут Георгом. А я и не знала, ответила Джорджана и вышла из столовой, прихватив яблоко. Вечером того же дня миссис Бёртон, в последнее время она завела привычку сверлить племянницу пристальным взглядом раздосадованного ястреба, решительным тоном пригласила Джорджану в гостиную. Заманив племянницу в ловушку, она немедленно достала свою жуткую вышивку и принялась за работу. Ты Ты довольно много времени проводишь с Мисс Кэмбл, заметила миссис Бёртон, перебирая иголки. Да, согласилась Джорджиана, пока не понимая, хвалят её или ругают. Ты забыла, что обещала другим своим друзьям, Джорджиана? Значит, всё-таки ругают. Каким другим друзьям? спросила Джорджиана немного резко. Так, -та. Ты знаешь, я очень люблю Фрэнсис Джорджиана. Но мне кажется, ты обещала ещё раз пригласить в гости мисс Уолтерс. Или я глубоко заблуждаюсь? Миссис Бёртон стала вышивать ещё яростнее. Верно, так и есть. Джорджана охватила чувство вины. Она уже и думать забыла об этой Уолтерс. Я напишу ей миссис Бёртон, обещаю. Прекрасно. Миссис Бёртон многозначительно улыбнулась. Я видела, что на званом ужине тетя чудо, как хорошо беседовала с мистером Хаксли. И за фортепиано тоже. Узнала бы тётушка, как хорошо они поговорили, подумала Джорджана. Она бы от потрясения проткнула себе руку иголкой насквозь. Да, у него прекрасные руки. Не успев подумать, сказала Джорджана: то есть он прекрасно играет на фортепиано. Это, впрочем, ничего не заметила. Возможно, она считала, что Джорджиана не знает, для чего ещё могут мужчине понадобиться руки. Я не хочу показаться навязчивой. Откровенно навязчиво начала миссис Бёртон. «Но ради бога. Мистер Хаксли весьма манидорион с собой Джорджиана. И он... В общем, он завидный жених. Вы хотите сказать, что он достаточно богат, чтобы купить нас всех с потрохами? Съязвила Джорджана. Право слово, почему тебе вечно хочется грубить? Миссис Бертон со вздохом отложила вышивание на колени. Я лишь пытаюсь сказать, что если он тебе нравится, разумно будет дать об этом знать. Деликатно, конечно же. Но не чрезмерно деликатно. Я не интересна ему, твёрдо сказала Джорджана. Я уверена в этом. Рассказать правду о том, что она, как ей казалось, была ему интересна, что совсем недавно от поцелуя их отделяла пара дюймов, что она всё испортила своей непростительной трусостью, показалось Джорджане слишком сложной задачей. Она поднялась и собралась выйти из гостиной, ожидая, что миссис Бёртон её остановит. Но та промолчала. Однако в дверях Джорджана услышала, как тётя прочищает горло. "Попомни мои слова, Джорджиана. Красивые, состоятельные, добрые молодые джентльмены на дороге не валяются, особенно джентльмены с прекрасными руками". Джорджиана выбежала из гостиной, не желая даже задумываться о том, что тётя имела в виду. На следующее утро у дверей Бёртона остановилась незнакомая карета. Принадлежность её стала очевидна, когда из окна высунулся Джонатон и закричал: "Запрыгивай, деревенщина, мы едем завтракать к сосели". Упомянутый завтрак был сервирован в просторной, разукрашенной садовой беседке, поскольку день выдался на удивление жаркий. Джейн и Фрэнсис уже сидели за столом, хотя и полуотвернувшись друг от друга, словно недавно поссорились. Джорджана сидела рядом с ними, избегая смотреть на Фрэнсис. Она в сотый раз задумалась, не сердится ли на неё подруга за то, что она не написала и не приехала. Но потом твёрдо решила перестать об этом волноваться. По крайней мере, Сосилия выглядела весёлой. Она чмокнула Джорджана в щёку и вручила ей тарелку с едой. "Будет праздник", сообщила Сосилия, румяная от предвкушения. Джорджана удивилась. "У вас же всегда праздник", заметила она, отрезая себе ломтик сыру. Джейн сдержанно засмеялась. Франсис была странно тиха и рассеяна и смотрела в свою тарелку, словно ничего не видя. Это иного рода праздник, сказала Сосилия, закинула себе в рот виноградину и мечтательно вздохнула. Вернулся граф, хозяин Хэвертона. По где был тот чудной пикничок, пояснила Джейн и потянулась за бокалом. Он обычно даёт большой приём в конце сезона. Уверена, он не станет возражать, если мы сожжём дом дотла. Наследников у него всё равно нет. Ой, нет, жалко жечь такой дом возразил Джаннатон. Это же просто храм разврата. Комнаты сплошь в красном бархате и сусальном золоте, и битком набиты образцами самого что ни наесть мерзлительного и непристойного искусства. А приёмы? Если ты не был на приёме у лорда Хэвертона, ты считай, не жил. Что же выходит, я всё это время была мертва? Обиделась Джорджиана, но её любопытство уже разыгралось. А приглашены все? С семьями? С сопровождением? Я не могу представить мистера и миссис Бёртон восседающими на красном бархате и созерцающими порнографические скульптуры. А никакого сопровождения. Сосилия подцепила вилкой кусочек сыру. Пускают только тех, кому меньше тридцати. Это одно из правил. «Но он ведь граф, и дядя его там будет, так что родители отпустят меня с огромной радостью. Думаю, они до сих пор надеются, что граф положит на меня глаз. Но у джонатану тут шансов больше. Джонатан швырнул в неё куском хлеба, чуть не угодив в бокал с вином. Сосилия сердито на него сыркнула. С Бертоном это не пройдёт, задумчиво сказала Джорджана, отодвигая бокал сосели в безопасное место. Если об этих приёмах идёт такая дурная слава, то скажет решительное нет. Мне придётся что-то придумать. И дядя у него такой же сумасшедший, если не хуже, добавил Джонатан. В прошлом году я своими глазами видел, как он в половине четвёртого утра направлялся в оранжерею, на ходу заряжая пистолет. А из одежды на нём была одна шляпа. Словно он собирался совершить убийство при луне и в костюме Адама. Насколько я помню, трупов тогда не нашли, пожала плечами Сосилия. Джерджанов взглянула на Джонатана с шутливым ужасом. Тот усмехнулся в свой бокал. Хавертону нужно лишь жениться на ком-нибудь, кого он сможет худо-бедно терпеть и продолжать заниматься тем, чем он занимается. Наконец нарушила молчание Фрэнсис. Ализа думать только о себе. Всё кончится тем, что дом отойдёт к какому-нибудь дальнему родственнику, о котором здесь никто даже не слышал. Может быть, он где от дженнить чего-то вот помимо холодного расчёта и решения проблем с недвижимым имуществом. улыбнулась Джейн. Реплика была бы вполне невинной, если бы не тон, которым она была произнесена. Фрэнсис этого не нестерпела. А почему бы тебе за него не выйти? бросила она. Родители наверняка будут счастливы от тебя избавиться. Джейн вздрогнула. Джорджиана невольно стиснула свой бокал с вином. Это могло бы сойти за шутку, но никто не смеялся. А Джонатан повернулся к Джорджиане и умоляющим жестом дотронулся до её локтя. Я весь измучился, не знаю, что надеть. И Ты должна помочь мне советом. Сам я об этом больше думать не в силах. Ещё секунда, и мозги из ушей потекут. Будет костюмированный бал, пояснила София. Джарчана помрачнела. В её гардеробе не было ровным счётом ничего пригодного для костюмированного бала. И в отличие от остальных, она не располагала бесконечным запасом средств, позволяющих решить проблему меньше, чем за неделю. "А кем надо наряжаться?" спросила она соселию. "Ой, да на самом деле, кем хочешь?" "Но тема нимфы и дриады". "Понятно. Значит, я могу нарядиться кем хочу. Главное походить на персонажей греческих мифов. Весьма удобно." проведя мысленную ревизию своих нарядов, Джорджиана пришла к неутешительным выводам. А что, если мне обойтись вовсе без одежды и попросту раскрасить себя в синий цвет? Под наяду», — задумался Джонатон и подмигнул Джорджане. Присоединяйся ко мне в моём моральном падении. Завернись в простыню и говори всем, что ты нимфа спальни. «Не сомневаюсь, это произведёт должный эффект на приёме, где никто не следит за соблюдением нравственности. И гостям повезёт, если их не застрелит голый пожилой джентльмен. Все, кроме Фрэнсис, засмеялись. Там будет Джеймс, с блаженной улыбкой заявила Сесилия. Она рассеянно уронила виноградинку в бокал с вином и наблюдала, как та плавает. Я недавно виделась с ним. Он обещал купить мне лошадь. Знаете, я думаю, он может, сделать мне предложение. «Сесилия, это чудесно, от всей души порадовалась Джорджана, пока Джонатан хлопал подругу по плечу. Ума не приложу, как ты ухитрилась не выйти замуж сразу же, как тебе исполнилось восемнадцать? Наверное, отгоняла ухажеров палкой. Ну, я была помолвлена пару лет назад, негромко ответила Сесилия. Джорджана застыла с раскрытым от изумления ртом. «Только все очень нехорошо вышло. Фрэнсис саркастически хмыкнула. Не везет тебе в любви, да, Сэс? Хозяин Гош, да дом не хорош. Нет, пробормоталась Софи. Казалось, она смутилась. Да не слушай ты ее», — сказала Джорджана резче, чем намеревалась. Расскажи мне, Дружно затаили дыхание, ожидая, что ответит Фрэнсис. Но та лишь откинулась на своем стуле. Джорджиана сделала вид, что не заметила, какими многозначительными взглядами обменялись через стол Джейн и Джонатан. Он мне очень нравился, правда. Он был первый, кто мне понравился после В общем, мне давно никто так не нравился. Опустив голову, начала Соселия. Он должен был стать герцогом. Его родные были от меня не то чтобы в восторге. Они хотели, чтобы он женился на ком-нибудь познатнее. знатнее. Ну, Но вы понимаете. Но потом все же согласились. А он перед самой свадьбой с сказал, что любит ещё одну девушку. Происхождением куда выше меня. И что ему тяжело выбирать между нами. Она старнова. Я сказала Я сказала, чтобы он поступал, как велит сердце. А если не сможет выбрать, то я уступлю. Я сама ненавижу выбирать. Это ужасно трудно. Я иногда целый час не могу решить, что хочу на завтрак. Так что мне и вправду было его жалко. И я понимала, что его семья обрадуется. Мне тяжело было бы выходить за него, зная, что я для него помеха, понимаете? А ту другую девушку они все так любили. Не знаю, что сказать. Джорджа сжала руку подруги. Ты ангел, Сесилия. Ты слишком хороша для этого мира. Ты любого мужчину сделаешь счастливым. Ой, ну не знаю. Сесилия покраснела. Если он не сделает тебе предложение, я на тебе женюсь, заявил Джонатон. Джейн негромко хохотнула. "Нет, я не шучу", продолжал Джонатан. "Я всё обдумал. У нас будет просто прелестный брак. Я спасу тебя от надвигающейся тени старо девичества. Ты будешь резвиться на зелёных лугах и стрелять из лука. а я в твоё отсутствие буду развлекать джентльменов". Получится идеальный современный договор, по крайней мере, для меня. Никаких больше тайных встреч в садах и на погостах. Не надо больше будет чахнуть, сохнуть и таиться. Но ведь это же так романтично, вздохнула Джорджиана. И тут же поняла, что сморозила глупость, потому что Джонатан скривился. Не особенно Джордж. Это не кажется таким уж поэтичным, когда понимаешь, что ничего другого у тебя не будет. Боюсь, это не сказка, где все страдания в конце вознаграждаются. Здесь просто не бывает никакой радости без страдания. Джорджана не знала, показалось ей. Или напряжение между Джейн и Фрэнсис внезапно усилилось. "Донатон, прости меня, пожалуйста, это ужасно", тихо сказала она. Джонатан скорчил гримасы и пожал плечами. Не убивайся так. Есть доля и потяжелее моей. Представь, к примеру, каково быть Кристофером. Джорджана рассмеялась. Хотела бы я знать, вдруг сказала Фрэнсис. Когда это мы все успели превратиться в чёртовых зануд? Она снова сидела прямо, а её пречёрненных и устремленных на Джорджиану глазах Застыл таинственный вызов. Августовская жара внезапно настигла Джорджано. Перекладина стула начала жечь спину там, где на неё падало прокравшееся в беседку солнце, но она решила не сдавать позиций. И не ответил Фрэнсис. И никто не ответил. И Джорджано охватило странное чувство. Внезапная вспышка мрачного удовлетворения. Когда все Выжидающие посмотрели на неё.